Глава 38. Эдди. Вторник, 21 июля. «Джейк убил твоего отца?» «Я содрогаюсь всем телом. И своего собственного», — добавляет Челси. «Он мне не отец!» — вскипает Джейк. «Саймон тебе наврал!» «Саймон никогда не врал. На этот раз я не отвожу взгляд». Мне известно, на что способен Джейк, я поняла это на волосок от смерти. Однако я думала, будто своими руками пробудила в нём монстра. Не представляла, что монстр существовал ещё до нашей встречи». «Значит, Саймон теперь белый и пушистый», — усмехается Джейк. «Ты веришь на слово тому, кто хотел разрушить твою жизнь?» «Ты тоже хотел её разрушить», — тихо напоминаю я. Челси ошибалась на его счет. Джейк верил, что Саймон унесет его тайну в могилу, отнюдь не из-за собственной наивности. Он верил в это, потому что был заносчивым и думал лишь о себе. Попробуй, Джейк, хотя бы на мгновение по-настоящему понять Саймона, человека, которого знал с детского сада, то догадался бы, что тайну тот обязательно разделит с другими. Впрочем, я не могу взять в толк, почему Саймон открылся именно Челси. Почему не адресовал письмо ее матери, которая была еще жива, или одному из братьев? Потому что Саймон увидел Челси вживую, почувствовал в ней скрытый потенциал? Вряд ли, конечно, учитывая мимолетность их встречи. Так или иначе, через год с лишним после собственной смерти Саймон поднес зажженную спичку к бочке с порохом. «Тебе повезло, что я вообще обратил на тебя внимание», — говорит мне Джейк. «Браво! Ты лишний раз подтверждаешь, что не способен измениться», — заключает Челси, делая шаг вперед. «Верно, Эдди. Я окажу услугу не только нам с тобой и моим братьям. Я окажу услугу всему миру». Она со щелчком снимает пистолет с предохранителя и целится Джейку в сердце. Признай, что тоже хочешь этого, Эдди. Я тупо гляжу на оружие в ее руках. У Джейка сбивается дыхание. Сейчас я многого хочу. Чтобы Нейта спасли. Чтобы Фиби выбралась отсюда целой и невредимой. Чтобы Бронвин и Мэйв применили свою сестринскую магию, и я вновь увидела друзей и родных. А осенью взяла на руки племянника или племянницу. Но того, о чем говорит Челси... Я не хочу. Отправь Джейка обратно в тюрьму. Прошу я. Так ты тоже ему отомстишь. Челси фыркает. Серьезно? Власти освободили его почти сразу, хотя буквально застукали сжимающим твое горло. Думаешь, кому-то будет дело до письма? Даже если найдется способ доказать, что оно от Саймона, сама знаешь, чем все закончится. Она кивает в сторону Джейка. Он будет всем внушать, будто Саймон лжец, а доказательств у нас нет. Я только предполагаю, что Скотт-Риордан доехал на чужой машине до пляжа и сбросил папина тело в океан. Может, Джейк ему помог, а может, нет. Она на мгновение замолкает. Мама разбила эту машину, попав в аварию, так что искать улики негде. «Мы можем доказать отцовство Александра», — предлагаю я. Копы увидят, что как минимум одна деталь в письме — правда, и это мотив для убийства. «Этого мало», — возражает Челси. «Сама знаешь, что мало». «Но так нельзя!» Едва не умоляю я, потому что аргументы у меня закончились. «Легче тебе не станет». «Возможно», — говорит она. «Одно я знаю точно. Хуже уже некуда». «Челс», — подает голос Гэвин. Он долго молчал, и я почти о нем забыла. «Постой, слышишь?» Я так сосредоточилась на Челси, что не сразу понимаю, о чем он толкует. А затем различаю тихий шорох. «Машина!» Сердце радостно подскакивает. «Кто ездит на черном Субару?» спрашивает Гэвин, выглядывая в окно. «На чем?» переспрашивает Челси. «Это Купер!» вскрикиваю я и резко прикрываю рот ладонью поздно джейк раздается едким глумливым смехом отчего моя надежда тает едва появившись коппер опять спешит на помощь язвит джейк теперь его очередь получить по башке монтировкой с ним еще какой-то парень сообщает гэвин крупный темноволосый впервые его вижу луис думаю я но на этот раз свою догадку не озвучиваю Гэвин отходит от окна Бармача. «Челс, с двумя я не справлюсь. Даже если застану врасплох...» Его взгляд падает на пистолет в руке у Челси. «Разве что...» «Господи, Гэвин, Не хватало еще застрелить Купера!» Челси отшатывается от него с неподдельным отвращением на лице. «У нас совсем другая цель!» Несмотря на все, что она сделала, я ощущаю прилив благодарности. «Если еще один друг пострадает, пытаясь мне помочь, я сойду с ума». «Тогда бежим отсюда». гэвин, хватает Челси за руку. Снизу доносятся глухие удары. Похоже, Купер и Луис наваливаются всем телом, пытаясь выбить входную дверь. «Ну же, Челс, ты сделала все, что могла, но этого не хватило», — ухмыляется Джейк. «Впервые с тех пор, как меня сюда привели, Челси выглядит растерянной». «Я... я не знаю, что делать», — шепчет она. «Выйдем через задний двор», — командует Гэвин. «Давай же, исчезнем чуть раньше, чем планировали, вот и все». Челси со стекленевшим взглядом позволяет вытолкать себя в коридор. Дуло пистолета направлено в пол. Я стою на месте, глядя то на самодовольную ухмылочку Джейка, то на осунувшееся лицо Челси, и чуть не пропускаю момент, когда выражение ее глаз меняется. Суровая маска возвращается, губы искривляет уже до боли знакомая полуулыбка, рука поднимается. Шутка. Вообще-то я точно знаю, что делать, говорит Челси, и меня оглушает выстрел.